Микеланджело. После той памятной ночи Саддарини выделил для охраны статуи специальный отряд солдат. Но злоумышленники не повторяли попыток уничтожить Давида. Микеланджело до сих пор не знал, получил ли Давид смертельные раны, но он не мог тратить время на переживания, слишком много у него было дел. Несмотря на многочисленную охрану, Микеланджело тоже почти не смыкал глаз по ночам, постоянно следя за Давидом. А днём он наравне с рабочими перетаскивал задние брёвна вперёд, помогая платформе катиться по извилистым неровным улицам. По пути им встречалось множество препятствий: орущая детвора, выдающиеся вперёд балконы, летящий из окон мусор, испуганно ревущие мулы, норовящие сорваться со своих привязей, и даже сбежавшая лошадь, о которой Микеланджело подумал заранее. Однако на пятый день путешествия Давид добрался до площади Синьории. После длительного сложного маневрирования огромным облегчением было выехать на открытое широкое пространство. Десятки флорентийцев уже собрались возле пьедестала, желая своими глазами увидеть, как на него будут устанавливать статую. Когда платформа с Давидом, всё ещё закутанным в парусину, откатилась на площадь, они приветствовали её ликующими криками. Словно вернувшийся с войны герой, идущий за платформой Микеланджело, почувствовал, как возбуждение стало подниматься по его позвоночнику, словно огонёк по фитилю. Площадь Синьории, сердце флорентийской республики, здесь её правительство охраняло свободу граждан, и здесь же флорентийцы ежегодно проводили празднества, воспевая свою независимость. Теперь и его Давид встанет на стражу свободы и независимости Флоренции. Потребовалась ещё неделя и те же 40 рабочих для того, чтобы дотолкать платформу через площадь до входа во дворец Синьоррии, отвезать канаты и освободить Давида от пут, а потом поднять его с помощью ворота и мягко опустить на мраморный пьедестал. Ещё 3 дня ушло на сооружение деревянных лесов, а вокруг них такого же деревянного сарайчика, какой Микеланджело сколотил во дворе мастерской. Только надёжно упрятав статую от посторонних глаз, Микеланджело мог приступить к осмотру Давида на предмет возможных повреждений. Городской совет назначит день торжественного открытия только убедившись, что Давид остался целым и невредимым. Микеланджело страстно молил Бога, чтобы повреждения, если они и есть, оказались легко устранимыми. Наконец наступил день осмотра статуи. Стоя на ступеньках дворца Синьории, Микеланджело собирался с духом, прежде чем войти внутрь Давидова убежища и срезать верёвки, держащие парусину. Рядом ожидали гранатчи садерини, Джузеппе Вителли, Биттеччелли, Пируджино и Джулиана де Сангалла самый узкий круг посвящённых. Предстоящий осмотр статуи держали в строгом секрете. Не хватало ещё, чтобы по городу поползли слухи об отколотом локте или треснувшей ноге, не дай бог. Раньше, чем они сами оценят ущерб и решат, как исправить дело, Микеланджело от волнения подташнивало. Перед глазами снова поплыли чёрные точки. Он засунул руки в карманы и погрузил пальцы в мраморную пыль, чтобы унять волнение. Сейчас не время поддаваться слабости. Пьеро Садерини подтолкнул Микеланджело к двери сарайчика и прошептал: "Бона Фортуна". Гранадчии подал другу зажжённую лампу. Под оглушительный звон, стоящий в ушах, Микеланджело взял лампу, вошёл в убежище Давида и плотно закрыл за собой дверь. Он покинул сарайчик только после того, как сняв со статуи парусину, тщательно обследовал каждый её изгиб, каждый дюйм только после того, как его рассудок осознал увиденное. Однако он никак не находил в себе сил вымолвить хотя бы слово. Заглянув в его лицо, Садрини простонал: "О нет, всё плохо. Сможешь ты исправить дело?" Микеланджело попробовал пошевелить языком. "Господь", единственное, что ему удалось выдавить из себя. "Господи, только не это. Она что, совсем разрушилась, да?" Голос Сангалла дрожал. Это я виноват. Не канатами надо было его крепить, а Господь сохранил его, наконец выговорил Микеланджело. Что подался вперёд гранатчи? Господь Бог! Господь Бог донёс сюда Давида в собственной деснице. Голос Микеланджело обрёл силу. Господь Бог встал между ним и летящими в него камнями. Ибо клянусь, я не нахожу другого объяснения тому, что увидел. Мрамор целёхоник, на нём нет ни единой царапинки. Садрини выхватил у Микеланджело лампу и бросился в сарайчик. За ним Джузеппе Вителли. "Правда?" крикнул им гранатчи. "Я-то боялся, что там уж точно нет полный порядок", послышался возглас Садрини. "Ни малейшего изъяна". У Микеланджело защекотало в горле, откуда-то изнутри его существа вылетел смешок, потом ещё, и ещё, и ещё. И вот он уже хохотал во всё горло, так, как не хохотал с самого детства. Он заразил своим смехом гранадчи Сангалла, Пируджина, Биттеччелли. Все они смеялись до тех пор, пока у Микеланджело не потелись по щекам слёзы. Один за другим они бегали в сарайчик, чтобы собственными глазами посмотреть на чудо. «Невероятно!» — объявил Джузеппо Вителли. «Мрамор так блестит, что я увидел в нем свое отражение. Только поглядите, как сурово насуплены его брови, какой грозный у него взгляд!» — воскликнул Перуджина. «Он и правда выглядит устрашающе!» «Могу поклясться, в его жилах пульсирует живая кровь!» — добавил Бетти Челли. Садорини дольше всех исследовал статую, а выйдя заметил: "Ну вот нос по сравнению со остальными чертами лица немного", он повертел рукой, подбирая точное слово. "Толстоват, верно ведь?" Что в загоревшемся взгляде баттечелли можно было прочесть всё, что он думает о людях при власти и деньгах, которые вечно мнят себя такими же знатоками искусства, как мастера, посвятившие ему всю свою жизнь. Микеланджело винил в этом себя и других художников. Это они добивались того, чтобы их произведения выглядели так, словно дались им без особых усилий. "Думаю, тебе надо чуть-чуть подправить его", предложил Садрини. Гранадчи скорчил гримасу. "Давид пережил тяжёлое путешествие и нападение приспешников Медичи, и теперь может погибнуть из-за прихоти политика, который ничего не смыслит в искусстве". Микеланджело сжал челюсти, сдерживая порыв послать Садрини к всем чертям. Но Садрини, его патрон, его заказчик, во власти ганфаланьера навеки отправить Давида на какие-нибудь задворки, где его мало кто увидит. Если Микеланджело желал, чтобы статую торжественно явили публике, ему следовало ублажить патрона, какой бы невежественной ни была его просьба. От чего бы нет, синьор, полагаю, вы правы. Микеланджело изо всех сил постарался придать своему тону цирующие лёгкости, которые так присущи Леонардо и так бесит его Микеланджело. "Микеле", прошептал гранадччи, нос и так безупречен. Сейчас поглядим, что тут можно сделать. Микеланджело выудил из сумы молоток и резец и направился к статуе. "Постой, Микеланджело, не надо". Боттечелли обернулся к Садрини. Не хотел бы перечить вам, синьор, но я не думаю, что молодому человеку нужно что-то исправлять. Статуя и без того совершенна, как добростий да мастер бытьтечелли, весело сказал Микеланджело, взбираясь по лесам к голове Давида. Гонфаланьер Садрини обладает самым тонким эстетическим чутьём во всей республике, и если он утверждает, что нос надо бы подправить, значит, он и правда плоховат. Микеле в отчаянии прошептал гранатчи не делай этого. Прошу вас, дайте мне работать. Твёрдо присёк разговора Микеланджело и установил резец на спинку Давида-веноса. Он опустил на резец молоток. Вокруг взвилось облачко мраморной пыли, крошки мрамора снежинками полетели вниз. Бэттичелли в ужасе спрятал лицо в руки. Гранатчи издал протяжный стон. Садрини победно улыбнулся. Твоя решительность делает тебе честь. Она вдохновляет. Микеланджело, закончив орудовать молотком и резцом, сдувал с носа Давида пыль, затем протёр его куском фетра. Спустился с лесов, подошёл к Садрини и обнял его за плечи. Мольто грацие, гюнфоланьер Садрини, огромное вам спасибо. Вы были совершенно правы. Рад, что оказался полезен, самодовольно ухмыльнулся тот И подошёл к Давиду ближе, чтобы получше разглядеть результат. Мастера искусств обступили Микеланджело. Гранадччи прошептал: "Что ты там сделал?" "Ничего", Микеланджело разжал руку и показал другу горсть мраморной пыли из своего кармана. Он только делал вид, что работает резцом, а сам просто высыпал зажатую в кулаке мраморную пыль. Ему не составило труда убедить Садырини в том, что он подправлял нос Давида, тогда как на самом деле подправил лишь восприятие своего патрона. Всегда давай понять заказчику, что он башковитие тебя. Разве я не говорил, что один крохотный штришок способен сотворить чудо? Теперь лицо Давида совершенно идеально. У вас и правда непревзойдённый острый глаз, прочувствоно произнёс быть Течелли, направляясь к Садерини. Надеюсь, что очень скоро вы удостоите и меня заказом и шансом воспользоваться вашим блестящим художественным чутьём. Садерини достал из кармана пухлый кожаный мешочек. Держи, сын мой, он положил мешочек в руку Микеланджело. Ты заслужил. Что это? Микеланджело развязал тесёмки и заглянул внутрь. Ух ты, такой уймы золота он ещё не видел. Считай, что это премия за безупречно выполненную работу. Денег было достаточно для того, чтобы брат Буанорото открыл любую, какую только пожелает лавку, и тогда он наконец попросит у шерстяника руки Марии, пока его не опередил другой претендент. Хватит и на то, чтобы править отцу достойное его положение камзол и на мебель для восстановленного дома. И ещё куча останется. Пока остальные обсуждали предстоящее празднество по случаю открытия статуи Микеланджело незаметно выскользнул из сарайчика и оглядел пустую площадь. Его семейство будет счастливо получить столько денег, в этом он уверен. Но мешок золотых флоринов не имеет значения, как и одобрение со стороны нескольких друзей и сторонников. Он сможет праздновать триумф не раньше, чем услышит радостные приветствия в адрес его Давида из уст сограждан флорентийцев. Ибо если народ Флоренции не примет Давида, всё остальное, и полученное золото, и радость, и облегчение от успешного прибытия статуи на место, потеряет для него всякий смысл.